На птицеферме пропали селекционные яйца. 90 штук. Результат годового труда всей лаборатории во главе с профессором Биберевым. В буквальном смысле золотые яйца. Ущерб составлял 15 тысяч долларов. Подозрение сначала пало на бомжа Хмельницкого. Но потом выяснилось, что виноват электрик Андрей. Он довольно легко сознался в краже. Он не знал, что яйца особенные. Андрею понравилось, что яйца крупные, смуглые, красивые, и он отнес их в семью. Завели судебное дело. Но было ясно, что дело это гиблое. Откуда пьющий электрик возьмет 15 тысяч долларов? Электрика уволили для начала. то потом взяли обратно, потому что у Андрея золотые руки, а это не меньше, чем золотые яйца. Вика получила строгий выговор за то, что прикармливала бомжах мельницкого. Её решили премии и тринадцатой зарплаты. Директор Доценко собрал собрание и долго говорил строгим голосом. Пафос его речи заключался в том, что воровать нехорошо. Птичницы слушали и думали о том, что у директора большой коттедж, и дочка учится в Испании. И он вполне мог бы внести за Андрея недостающую сумму. Приехала милиция, непонятно зачем, скорее всего, для острастки. Вика узнала капитана Роговкина, а капитан узнал Вику. "Ты зачем его пускала?" спросил капитан, имея в виду Хмельницкого. "Мы собак кормим, а это всё ж человек." Эх, поросёнкова. Всё у тебя не как у всех. Меня посадят, испугалась Вика. За что? Ну, не знаю. Ты добрая. За это не сажают, а надо бы. Директор доценко сидел в кабинете, принимал телефонные звонки из Астрахани и Краснодара. Все заказывали фирменных селекционных цыплят, но никто не хотел платить деньгами. Астрахань предлагала рыбу, Краснодар вино. Однако зарплату платить было нечем. Придётся выдавать птичницам рыбу и вино. Закуска и выпивка этого мало, но всё же лучше, чем ничего. Сторона пребывала в экономическом упадке, приходилось свой кручиваться и изворачиваться. Доценка русский человек, не немец какой-нибудь. Он виртуозно выкручивался и заворачивался. В данную минуту времени орал в телефонную трубку, преодолевая голосом пространство и прежимистость партнёра. Подкинь коньячный спирт, орал доценко. Ну что такое марычный когор, цирковой сироп? заглянула секретарша и сказала. Юрий Васильевич, — К вам, товарищ Владимир Петров. — А кто это такой? — В телевидении. Он сказал, пять минут. У него больше нет времени. — У него нет времени, а у меня его навалом. Директор не хотел никакой огласки, но и ссориться с телевидением он тоже не хотел. — Зови, — разрешил директор. Вошел Владимир Петров. На нем было длинное пальто с длинным шарфом. длинные волосы вдоль лица от него пахло нездешней жизнью сейчас спросит про коттедж подумал директор ну владимир спросил простите у вас работает виктория парасёнкова а что насторожился директор ничего просто мне надо с ней поговорить зоя горкнул директор вошла секретарша с официальным лицом. Проводи, товарища, в наш род дом. Зика стояла в белом халате и белой шапочке. Смачивала яйца водой, так надо было по технологии. В электронисушках создавались условия близкие к естественным. Зика стояла и думала о Владимире, и в этот момент он вошёл. в белом халате и белой шапочке Вики показалось, что она сошла с ума по-настоящему. Начались зрительные галлюцинации. Но галлюцинация подошла и поздоровалась с голосом Владимира Петрова, потом спросила: "Сколько вы здесь получаете?" Вопрос был не американский. В Америке неприлично задавать такие вопросы, однако Мы не в Америке, а на куриной фабрике. Несколько, ответила Вика. Это как? Не понял Владимир. Нам 6 месяцев не платили, обещают заплатить. А как же вы живёте? Нам выдают кур, яйца, растительное масло по бартеру. И это всё? А у других ещё хуже. На мебельной фабрике фанеры расплачиваются. А куда её фанеру? Помолчали. Было похоже, что Владимир спустился со своих высот на землю. Их телевизионный канал принадлежал частному лицу. Это лицо было хоть и неприятное, но не бетное. Расплачивалось твёрдой валютой. М-м, да. Ра говорил Владимир: "У меня к вам предложение". Вика на приглас. "Я ищу человека для моей дочери". Неньку, догадалась Вика. "Человека", уточнил Владимир. "Няньку, сколько угодно". "Я буду платить вам 500 долларов. 15.000 рублей в год?" Не поняла Вика. в месяц. А почему так много? Это не много. Дело в том, что моя дочь Лиза больна. У неё тяжёлое психическое заболевание. До Вики дошёл смысл в каждой избушке своей погремушки. В доме трагедия. Больной ребёнок, у Владимира тяжкий крест. бедный владимир бедная лиза а сколько ей лет спросила вика 9 вика догадалась что лиза ребёнок от первого брака брак распался и ребёнок достался отцу ребёнок жил там где его лучше содержали саша сказала чтобы я сдал лизу государству поделился Влад. Есть такие заведения. Саша сказала, что Лизе всё равно. Может быть, но мне не всё равно. Вика подумала: если бы у неё был больной ребёнок, она тоже не сдала бы его государству ни при каких обстоятельствах. Больного ещё жальче, чем здорового. Вика не видела Лизы, но уже любила её и защищала от эгоистичной жестокой Саши. У меня нет времени на Лизу, но я её люблю. И я разделю с ней её участь, какая бы она ни была. И мне очень важно, чтобы рядом был человек, которому я верю. Больного ребёнка так легко обидеть. Остались голодным, а наветь не может даже пожаловаться. У Владимира задрожали щёки. Вика опустила глаза. Она не могла смотреть на страдания любимого человека, от неё зависело метнуться и подхватить крест, который оттягивал шею, облегчить ношу. А почему вы решили, что этот человек Я чувствую, объяснил Владимир, вы мне нравитесь. Но я вас не люблю. Мысленно продолжила Вик, но вслух не озвучила, промолчала. Не о ней речь. Вечером Вика смотрела с дедом мексиканский сериал. В этой серии злые люди подложили Нанду наркотики, и бедный Нанду загремел в тюрьму. Злые силы так же сильны, как добрые. Бог и дьявол равновеликие соперники. Лика сидела перед телевизором, но её глаза были повёрнуты внутрь себя. Из чего состоит её жизнь? Она возвращает цыплят, которые вырастают в курь и прямиком идут в убойный цех. И там погибают, послав миру последние прости. Выклёвываются новые цыплята и всё идёт по новой. Это похоже на переливание из пустого в порожнее. А всё для чего? Чтобы накормить людей курятиной сомнительного качества. ибо в человека попадают их искусственное осеменение, искусственный корм, тюремная жизнь без движения солнца и их предсмертный ужас. А у Владимира она поможет Владимиру, и в этом большой смысл очищения, как говорил бомж Хмельницкой. При этом деньги, на которые она сможет расширить свою квартиру, У деда будет отдельная комната, плюс два моря, черная осенью и красная зимой, плюс девочка Лиза, хоть и больная, но почти своя. Раздался телефонный звонок. Это звонила Вера сообщить про первый зуб. — Я переезжаю к Владимиру Петрову, — перебила Вика.